Глава 20. Около одиннадцати вечера забрызганная грязным снегом Мазда скромно уткнулась в сугроб на почтительном расстоянии от навязчиво мигающей вывески Фишинебельного казино «Золотая долина». Сияющие пальмы в золотых россыпях на фоне темных отвалов снега казались окном в мир мечного праздника. Суетливый швейцар с одутловатым лицом любезно распахнул дверь перед высоким молодым господином в длинном пальто с белым шарфом и стройной девушкой с распущенными черными волосами. Водитель темного Вольва всю дорогу следовавший за Маздой, припарковался на противоположной стороне улицы и проводил их разочарованным взглядом. В казино, напичканное видеокамерами с металлоискателем при входе, соваться с пушкой глупо. К тому же заведение принадлежит небезызвестному человеку, с которым не стоит портить отношения. Лучше подкараулить заказанную девчонку на обратном пути. Пусть повеселится перед неминуемой смертью, — решил следопыт и приготовился к долгому ожиданию. В конце концов, это неотъемлемая часть его особой профессии. В большой зал с приглушенным светом над многочисленными игровыми столами элегантно одетая парочка вошла под руку. Молодому человеку в классическом смокинге с атласной бабочкой приходилось поддерживать свою спутницу, неуверенно передвигающуюся на высоких каблуках. Хрупкая девушка в вечернем платье даже разок зацепилась за толстое ковровое покрытие, но это нисколько не смутило охранников. Здесь привыкли к подвыпившей публике, и темные очки на смазливой девичьей мордашке никого не удивили. Девчонка не одна а с представительным господином, одетым с иголочки, а значит, она не будет клеиться к посетителям и отвлекать их от азартного процесса расставания с деньгами. Три оператора видеонаблюдения, сидевших в тесной комнате, перед стеной из мониторов лениво надзирали за игровым залом. Увидев новых гостей, один из операторов некоторое время последил за ними. Парочка, озираясь, прошла между карточными столами, задержалась в качестве зрителей около одной из оживленных рулеток Но после некоторого блуждания выбрала для себя стол с максимальными ставками, где подтянутый невозмутимый крупье крутил рулетку перед грузным господином и высокой нервно вздрагивающей блондинкой. Эти завсегдатаи были хорошо известны службе безопасности казино. Как обычно, ставки делала экспрессивная блондинка. А ее хмурый спутник регулировал азарт в взбалмошной красотке выдавая фишки малыми порциями. Толстяк больше пялился на ее пышный бюст и шикарную задницу, чем на игровой стол. Новые игроки расположились напротив них, поближе к колесу рулетки. Молодой человек обменял 100 долларов на 5 фишек, с глубокомысленным видом посмотрел на показания предыдущих розыгрышей, пошевелил губами, что-то подсчитывая, уверенно расставил фишки по игровому полю и тут же все проиграл. Раздосадованный, он заказал себе виски, девушке коктейль и упрямо полез в карман за деньгами. По скромной толщине портмоне, опытный оператор определил возможности нового клиента и потерял интерес к гостям. Видели таких умников? Молодой Франт хочет произнести впечатление на юную красотку своим интеллектом, но скоро все спустит и удалится, поджав хвост. Одно успокаивает – интеллигент скандалить не будет. Сотрудник службы безопасности широко зевнул и встал, чтобы отправиться за кофе. Тем временем Франт залпом махнул виски, пересчитал купюры и обменял на фишки сумму, эквивалентную 500 долларам. Очередной розыгрыш он пропустил, делая внушение спутнице, вцепившейся пальчиками в высокий бокал. Видимо, он считал, что ей уже достаточно пить и стремился вырвать из ее губ соломинку. Та упрямилась и в какой-то момент спора что-то злобно ему прошипела. Шарик уже крутился по ободу рулетки. Молодой человек раздраженно пихнул всю стопку фишек на игровое поле, пообещав разобраться с девушкой потом. «Ставок больше нет», — произнес Крупье, проведя раскрытой ладонью над столом. Франц с кислой миной наблюдал за вращением барабана, позабыв о спутнице. Девушка победно улыбалась и потягивала коктейль. Маленький шарик из слоновой кости ударился о ребро колеса, дважды скакнул и шлепнулся в одну из ячеек. Колесо еще продолжало вращаться по инерции, но розыгрыш уже закончился. «Тринадцать черное», — бесстрастно произнес Крупье. Он взял колокольчик, чтобы поставить его на выигравшую клетку, но не смог отказать себе в удовольствии и мельком взглянул на шикарную блондинку. Он знал, что она ставит только на красивые с ее точки зрения числа и плохому числу 13 ни за что не доверится. Однако, вместо привычного выражения досады с покусыванием губ, на кукольном личике отобразилось нешуточное удивление. Крупье взглянул на стол и только тут заметил, что новый игрок, сцепившийся с капризной спутницей, поставил фишки на поле 13. 500 долларов мгновенно увеличились в 35 раз. Сохраняя самообладание, Крупье опустил колокольчик на стопку фишек, сгреб остальные и переглянулся с спит-боссом. Тот ободряюще кивнул, мол, ничего неожиданного не произошло, время от времени кто-то обязан выигрывать, главное, чтобы клиент продолжил игру. Крупье сдержанно поздравил новичков с выигрышем и придвинул к ним пластиковый лоток с фишками по 500 долларов. Любезная официантка со словами «это от заведения» поставила рядом два бокала с шампанским, но ну молодой человек поспешно отодвинул их подальше на край стола. Поведение счастливчиков несколько смущало Крупье. Вместо глупой радости лицо молодого человека излучало невозмутимость, словно ничего необычного не произошло. Он покачивал в руке стопкой дорогих фишек и строго посматривал на юную спутницу. Та с любопытством пялилась в зал и играла соломинкой. "Делайте ваши ставки, господа", предложил крупье. Блондинка азартно и беспорядочно разбросала фишки, на этот раз не пропустив и число 13. Молодой франт поскупился и выложил на поле лишь две крупные фишки. Крупье подтолкнул колесо и расчетливо запустил шарик. Годами отточенное движение позволяли ему сохранять уверенность, что шарик упадет рядом с зеро. Это сектор из чисел 15, 32, 0, 26, 3, 35 и 12. Ни одно из них игроками не задействовано, а значит на этот раз выиграет казино. Шарик сделал пару кругов, крупье собрался объявить об окончании ставок, как вдруг счастливчик опустил стопку фишек на 26. Ставок больше нет, привычно отчеканил крупье, мысленно успокаивая себя, что 26 лишь одна из семи ячеек, куда может упасть подвластный его мастерству шарик. Вращение замедлилось. Шарик задел ребро и мягко шлепнулся в ячейку рядом с зеро. 26, черное! Пробормотал побледневший крупье, проклиная свой хваленный расчет. Перед его помутневшимся взором возвышался столбик из восьми фишек по 500 долларов. Второй – страйт подряд. Неприятности со стороны службы безопасности ему обеспечены. Да еще какие, ведь выигрыш клиента составил 140 тысяч долларов. На этот раз везунчик широко улыбнулся своей спутнице, но та ответила ему недовольным взглядом, словно точно знала, что сейчас произойдет нечто неприятное.